17 апреля. Страстная пятница. Вероника. Хочу подойти к Марии, поговорить с ней, пока всё не началось. Она меня удивила сегодня. Даже не подозревала в ней такой силы. Говорит с трудом, руками еле двигает, ноги вообще не чувствует. И только характер ничуть не парализован. Хочу, наконец, узнать, как она подключилась к Алёше, что с ней творило его боль и как вообще она смогла выжить в одиночку. Но Мария разговаривает со священником и кажется о чем-то важном. А я сижу под Большим Крестом, рядом Рита и Ленька. Бог весть, как все сложится. Но я знаю Ритин телефон и еще на всякий случай Ленькина адрес и адрес Ритиного детдома. Если только выкарабкаюсь, обязательно найду ее. Хотя как я смогу выкарабкаться? «Террористка и наркоторговка». «Сэк, слушай, Ника, а когда у тебя было сэк, сэк, самое большое счастье в жизни?» Рита мечтательно смотрит вверх под купол церкви. «Самое большое? Да много было всего хорошего. Мне не очень-то охота болтать с Ритой. Хотя, с другой стороны, что делать? Просто сидеть и чувствовать, как сердце колотится все сильнее». «Самое большое, говоришь?» «Да, было такое. Подарок на день рождения. Удивительно, не так уж часто я вспоминала тот день рождения, точнее, ту ночь, и, может быть, даже старалась не вспоминать. Наверное, потому что слишком остро все было, и слишком уж в стиле Дэвида». Но теперь отчетливо вспомнился даже шорох тяжелого черного песка в слабом прибое. И тот дико жаркий полдень на Тенерифе за неделю до дня моего рождения. И как Дэвид шел ко мне с другого конца пляжа, странно искажался в мареве над песком и внес в руках самое нелепое, что только можно было здесь вообразить — резиновые сапоги на теплой подкладке. Подошел и поставил их передо мной. «Вот, скоро твой день рождения. Это от меня». И, выдержав долгую паузу, добавил. «Там внутри в сапоге. Посмотри». Я взяла горячий сапог и вытряхнула на песок авиабилеты какой-то незнакомой компании, открыла и прочла. ла Боливия. Девять часов лёту». «Это не всё», — загадочно сказал Дэвид. «Из Ла-Паса ещё два часа лететь до места». «До «Да какого места, Дэйв?» — обреченно спросила я. «Сюрприз!» — радостно хрюкнул он. Уже тогда мне начали надоедать его безумные затеи. Он, например, мог тащить меня на край света, чтобы показать, как высовывают языки пляшущей маори, или целый месяц плестись по Японии из города в город, с острова на остров, вслед за волной цветущей сакуры. Или скакать на резиновой лодочке по Охотскому морю, вместе с защитниками кашалотов, преграждая путь китобоям, пока я уже сама не готова была лупить этих чертовых кашалотов голыми кулаками. Уж я орала ему открытым текстом. «Хватит быть моим аниматором, сбавь обороты!» Я устала от этих скачек. Все без толку. Вот и теперь он задумал что-то highly amazing. Но заранее не признался бы «хоть режь». Через три дня, когда мы добрались до лопаса, выяснилось, что я хреново переношу высоту, а проклятый лопас оказался на высоте почти четыре километров. но затеник дэвид предусмотрел и это. следующие три дня мы куковали в этой поднебесной дыре, чтобы я привыкла, потому что нам предстояло сигануть еще выше ванды. И когда мне уже хотелось всеми ногтями впиться в загадочную дэвидову рожу, мы высадились из вертолета, на плоском валуне посреди бескрайней серебряно-белой равнины. И то, что я сверху приняла за ледник, оказалось идеально ровным соляным плато, раскинувшимся на сотни километров и покрытым тонким слоем воды. И больше там не было ничего. Вертолет вспорхнул и исчез, проглоченный заходящим солнцем. И тогда я стала понимать, что приготовил для меня мой креативный Дэвид. Романтическую ночевку в самом одиноком месте. Поцелуй в соленый пуп земли — место силы для минималистов или еще какую-нибудь параною Хорошо, хоть экипированы в тот раз мы были нормально. Пуховики, и шапки из альпаки — эти самые сапоги, из которых все началось. «Ну, идем?» Дэв соскочил с валуна и протянул мне руку. «Что? И еще куда-то?» Мне хотелось заскулить и завыть, как потерявшемуся щенку. «Идем смотреть твой подарок!» давид будто не замечал моего настроения. И я покорно побрела за ним по солончаку только потому, что сесть на валун и сказать «никуда не пойду» было бы еще глупее. Слой воды везде был ровный по щиколотку, и даже сквозь сапоги чувствовалось, насколько густа эта вода, словно соленый сироп. Зато воздух казался невероятно лёгким, почти отсутствующим. И было удивительно, как это мы не задыхаемся в таком безвоздушном пространстве. Помню, я даже сняла варежку и помахала рукой, чтобы почувствовать, как воздух гладит ладонь, но ничего не ощутила. Мы шли минут двадцать в прозрачных сумерках. Сначала розовых, потом зелёно-голубых, потом синих. И сумерки были везде, сверху, и снизу, в зеркале воды у нас под ногами». Наконец Дэвид остановился и сказал «Здесь». Как будто это место чем-то отличалось от любого другого в радиусе ста километров. Я оглянулась. Даже валун, на который мы приземлились, исчез из виду. «Вот», — сказал Дэйв, — «просто стой здесь». Я догадалась, что он хочет оставить меня одну, и потребовалась вся моя храбрость, чтобы не взмолиться... нет не уходи а тут еще дэвид нагнал на меня ужаса сказав я буду недалеко если станет страшно кричи я услышу но тебе не будет страшно добавил он просто стой и ничему не удивляйся он зашагал прочь и скоро я перестала слышать плеск воды под его сапогами а потом и сам он растворился в сумерках темнело стремительно И звезды появлялись, будто кто-то швырял их на небо горстями. Большие и малые бриллианты, и алмазную пыль, и круглые жемчужинки планет. Они были повсюду, надо мной и подо мной. И кроме звезд были еще цветные туманности. Но они появлялись не так, как звезды. Не весело и в припрыжку а степенно, с достоинством, словно почетные гости. и совсем уж по-хозяйски разлеглась на небе розовая дымная полоса, и я догадалась, что это — Млечный Путь, который я никогда не видела таким, даже в самые темные звездные ночи. Он охватил меня полным кольцом, и я не понимала, где он смыкается на линии горизонта, да и не было никакого горизонта. Была слитая воедино небесная сфера, полная жизни, цвета и света, в центре которой я стояла. Нет, висела, парила, плыла. И сразу закружилась голова, но тоже необычно, не тем кружением, от которого можно упасть, а тем, от которого можно взлететь. И звездная сфера уже не казалась плоской, как обычное ночное небо. Одни звезды были явно ближе, другие — дальше. И это не зависело от их размеров, Просто теперь это стало очевидным, и были совсем близкие звезды, до которых я могла дотянуться. Нет, такие звезды появились чуть позже, когда исчезло мое тело вместе со всем, что оно чувствует. Весом, холодом, прикосновением одежды и всеми обычными ощущениями. И вместе с телесной оболочкой исчезло то, чего никогда не замечаешь. телесный страх. До сих пор не знаю, как описать этот страх и счастье освобождения от него. Боязливое тело всегда ждет нападения, знает, что внешне агрессивный мир в любую секунду может его сжечь, заморозить, задушить, пронзить тонкую кожу чем-нибудь острым, раздробить хрупкие кости чем-нибудь тяжелым, размозжить, сбросив с высоты, утопить, утянув под воду. Ох, да мало ли что. И выходит, тело — безвольный раб инстинкта самосохранения, в отличие от разума, который может мнить себя свободным, хотя и он чуть запахнет жареным, сразу завопит в унисон с телом «Спасайся, кто может». И вот всего этого в один миг не стало, потому что не стало тело, и это означало мою полную неуязвимость. И еще вместе с телом исчезло привычное пространство. Больше не было верха и низа, не было дистанции и расстояний. тогда та -то сфера Вселенной и обрела ту восхитительную глубину, словно бы вся взорвалась и сразу замерла вокруг меня. И это была не только физическая глубина, но и чувственная. я стала понимать звезды. И некоторые из них как будто кичили своей недосягаемостью, а некоторые, наоборот, тосковали поблизости со мной. А другие по-детски доверчиво висели совсем рядом, и только благоговение мешало мне приблизиться к ним вплотную, переместившись по вселенной легким усилием воли. А потом я услышала голоса. «А-а-а! А-а-а!» А -а, а а Далекий хор, идеально слаженный, но все равно продолжающий продолжающий свою спевку, тянул одну ноту, добиваясь какой-то предельной гармонии, в вечном стремлении к недосягаемому и, может быть, вообще несуществующему совершенству. А потом звезды стали гаснуть, туманности растаяли и плавно умолкли голоса. Сфера вокруг меня на глазах становилась прозрачно-синей, потом зелено-голубой, потом бледно-розовой. Я услышала над самым ухом тихий голос Дэвида, старательно выговаривающего русские слова. С днём рождения, милая. Как, спросила я. Как ты это придумал? Откуда узнал про это место? и он ответил шепотом уже по-английски. Одна сумасшедшая мне рассказала и однажды затащила меня сюда. «Но ты не ревной, Хоней. Это было очень-очень давно. Это было очень-очень давно. Но почему? Почему ты решил подарить мне именно это?» Я тоже перешла на шепот. Он долго не отвечал. А я приходила в себя только теперь с изумлением, сознавая, что ночь пролетела, и вот-вот покажется солнце, и тогда, наверное, получится понять, где же тут все-таки горизонт. «Я тебе подарила это, потому что здесь твое место», — сказал Дэйв. И, видя, что я не понимаю, добавил. «Место, в котором ты можешь почувствовать, кто ты на самом деле». То есть ты считаешь, что я — центр Вселенной?» Он опять долго молчал, наконец произнес. «Каждый — центр своей Вселенной. Но чаще всего это такие Вселенные, куда и заглядывать страшно или противно. И ехать на край света для этого не надо. Их Вселенные видны в замочной скважины, а твоя Вселенная — настоящая. Но послушай». «Почему здесь никого нет, кроме нас? Ведь это такое место!» «А им ничего этого не нужно», — брезгливо поморщился Дэвид и хотел добавить еще что-то едкое и презрительное в своей обычной манере. Но я повисла у него на шее и прижалась щекой к его губам, чтобы он замолчал. «В ту ночь мне исполнилось тридцать лет». Не знаю, слушала ли меня Рита, поняла ли. Рита смотрит в полутёмное пространство церкви, поверх коек с лежащими детьми, поверх чадящих свечей, и, кажется, думает о своем и крутит на палец прядь волос спящего Леньки. «За... значит, вот тогда ты была счастливее всего?» «Да, тогда». Рита поворачивается ко мне, смотрит с тихой стыдливой улыбкой. aya se se se si chyas